Голова 3. После нескольких глубоких вздохов вспышка гнева рассеялась, как утренний туман над рекой. Проклятие. Я потер лицо ладонями. Это все долбанный недосып и усталость. Обычно я могу держать себя в руках, но вот уже второй раз за два дня упоминание предательства родителей выводит меня из себя. Как когда-то давно в детстве, когда из-за россказни вернувшегося из темного сумрака якобы Норвица меня отправили в закрытый интернат, в котором на меня ополчились почти все. Там меня продержали восемь лет до совершеннолетия, и... Я тряхнул головой, отгоняя неприятное воспоминание, которое захлестнули меня, словно неожиданная волна, уставшего ныряльщика, уже почти доплывшего до берега. «Лживая тварь!» — прорычал я. «Что тебе стоило сгинуть у осколка вместо папы и мамы?» Столько лет прошло, а я все никак не освыкнуть с мыслью, что они исчезли, а Норвиц не просто вернулся и возвысился, но еще и опорочил имя моих родителей и продолжал это делать из года в год. И все же надо быть спокойнее. Отдышавшись, я достал из-под кровати натоскоп, убедился, что он цел и снова убрал его в тайник под половицей в углу комнаты. Затем достал оттуда же хорошо экранированный стальной футляр и вытряхнул из него два ключа. Один зеленый, другой голубой. Два артефакта, добытые за последние полтора месяца. Такие неказистые вещи и как же сильно вы изменили мир, пробормотал я, сжимая их в руке и чувствуя исходящее от ключей тепло. Надеюсь, когда вас будет пять, вы также сильно измените и мою жизнь, как в свое время изменили жизнь моих родителей и всех, кто родился после падения или стал его свидетелем. Падение. Кто в наше время не знал о катаклизме невиданного масштаба, во время которого на территории всего мира рухнули осколки? Наверное, даже самый тупой житель трущоб, даже орки на дальнем южном континенте, от цивилизаций которых почти ничего не осталось, и те слышали о падении. О том, как огромные кристаллы, то ли прилетевшие из других миров, или великой пустоты, как считали ученые, то ли вызванные древними богами, как думали верующие, раскололись в небе и попадали на всех материках и в океаны. Все помнили леденящие душу истории предков, дедушек и бабушек, заставших это событие. О том, как падающие осколки вызывали стихийное бедствие, стирали с лица земли города, горы, испаряли некоторые моря и выкашивали целые народы. Но главное, все знали, что осколки принесли с собой сумрак. И все знали это потому, что именно благодаря осколкам и сумраку наш мир изменился навсегда. Не только в худшую, но и в лучшую сторону. Не только потому, что появилась магия, но и потому, что большинство современных технологий работали на основе найденных в сумраке артефактов и открытых во время его изучения законом измененного мироздания. Даже Кайтран, который по факту был самой настоящей провинцией, наименьшим из четырех крупных городов, являлся дальним восточным форпостом королевства Диртвол, и тот был развит так, как полвека назад нашим предкам и не снилось. Возведенный на берегу Лунного залива тысячу лет назад и устоявший во время падения, Кайтран был окружен более чем сотней сумрачных зон разной степени опасности. И именно этим город и ценился. Здесь в промышленных масштабах добывали артефакты и полезные расходники банды сумеречных охотников и многочисленные одиночки. И большей частью все это продавалось в Командории. Я снова тряхнул головой. Да, из-за недосыпа в ней роились сотни мыслей превращающихся в пространное рассуждение и отвлекающие меня. Соберись, Шейн. Убрав ключи, я на всякий случай проверил магические печати, которые защищали тайник. Взвел пару механических ловушек с ядом, закрыл крышку футляра, спрятал его в нише под полом и передвинул на нее комод. Это местечко я обнаружил давно, почти сразу после того, как меня выпустили из интерната и поселили сюда. С тех пор я постоянно совершенствовал защиту тайника, хотя в этом и не было особого смысла. За столько лет не нашлось никого, кто попытался ограбить мою халупу. Гостей у меня не бывало. Поначалу никто не хотел иметь дело с сыном предателей. А потом я и сам предпочел остаться одиночкой. Лишь раз попробовал прибиться к банде, но... Это дело прошлого. Разобравшись с тайником, я покопался в сундуке со снаряжением, выудил оттуда механические перчатки. Заряд кристаллов направо и опустел, и теперь она могла вырубить разве что какого-нибудь забулдыгу. Хм... «Может, стоит заменить кристаллы ближнего действия на более слабые, но чтобы выстреливали?» «Как считаешь, пап?» – спросил я у надписи на руке. Ответа, разумеется, не прозвучало. На второй гидравлической перчатке кристалл зарядов был заполнен больше, чем наполовину, судя по его яркости. но погнулись некоторые трубки механизма. «Интересно, это случилось, когда я пытался удержать Банши от пожирания моего лица?» «А, неважно». Ремонтировать придется в любом случае, и чтобы починить два этих устройства, помогающих выжить в сумрачных зонах, придется отвалить немало золота. Плюс гарпуны в байке, плюс гравитационный компенсатор, плюс топливные кристаллы, надо взять с запасом хотя бы один. Что еще? Залатать плащ, постирать одежду, обновить амулет с кинетическим щитом, купить еды на несколько ближайших дней, которые я проведу в городе, и достать новый магастрел. Старый остался валяться в развалинах крепости, а может и винтовку прикупить. Получается немалая сумма. Но я не переживал из-за денег. На вылазке, с которой я только-только вернулся, был добыт не только ключ, но и множество других вещей, которые ценятся магами и артефакторами. И в том, что их оторвут с руками за увесистые кошели из золота или чеки с внушительными суммами, я не сомневался. Однако сначала нужно было рассчитаться с теми, кто дал мне наводку на банши. С теми, кто не боялся погибнуть в сумрачных зонах, исследовал их и продавал охотникам информацию об артефактах, аномалиях и новых монстрах. Зараженные. За городскими стенами у них было огромное гетто, опоясывающее Кайтран, и мне стоило наведаться туда, чтобы... Мысль оформилась быстрее, чем получилось ее осознать, и охлопнул себя по лбу. Точно, зараженная. Я вновь перевел взгляд на предплечье с выжженной надписью «Спаси тех, кого не спасти». Спросоня сразу не сообразил. Но слова на руке, судя по всему, были о тех несчастных, кто не имел иммунитета к воздействию сумрака. И да, этих бедолаг действительно было не спасти. Сумрак медленно разъедал их тела, и жили такие люди недолго потому и не боялись сумеречных зон. Хм, а значит заглянуть к ним? Интересно, зачем? Их полсотни лет вылечить никто не может. Как я должен их спасти? Спросил я у надписи, впрочем, не рассчитывая на ответ. Проклятие, отец, ну почему ты не можешь выражаться яснее? Это бы так все упростило. Прикинув, сколько времени потребуется, чтобы добраться до гетто без байка, я проверил содержимое рюкзака, положил туда механические рукавицы и направился к двери. Как раз в тот момент, когда в нее кто-то силой заколотил. Я нахмурился и, помня вчерашние стычки с ублюдками, напрягся, доставая из кармана складной нож. «Кого там демоны принесли?» «Открывай Корану!» — раздался знакомый женский голос, и я расслабился. Но все же проявил осторожность. Щелкнул замками, отодвинул толстенный дубовый засов, чуть приоткрыл дверь, вставая так, чтобы меня нельзя было атаковать через щель. И лишь убедившись, что ранняя гостья одна, снял цепочку и вышел в коридор. «Опять параноишь? усмехнулась Триша, нервно улыбаясь и дерганными движениями убирая выбившуюся из прически прядь за ухо. У подруги детства, которая одна из немногих не гнобила меня в интернате и получила жилье в этом же доме, после того, как нас выпустили оттуда, был неважный вид. Потасканный, если можно было так выразиться. Глубокие синенькие под мутными серыми глазами, болезненно-бледная кожа, жидкие, давно не мытые каштановые волосы до плеч. Длинная юбка видала лучшие времена, некогда ярко-красная, она выцвела. А жакет на размер больше висел на девушке, как на огородном пугале. Чего уж говорить об истертых сапогах, подошвы которых вот-вот отвалятся. «Привет, Триша», — поздоровался я, игнорируя ее вопрос и запирая за собой дверь. «Давно не виделись. Как ты? Мог и не спрашивать». Судя по дергающемуся веку девушки и мутным глазам, дела у нее шли не очень. Видимо, подруга детства с утра пораньше закинулась туманной пыльцой, распространенным в нашем квартале наркотиком. Дура не понимает, что добываемая в аномальных зонах токсичная пыльца вызывает сильнейшее привыкание и медленно превращает человека в тупого и ленивого зомби. «Отлично! Просто превосходно, красавчик!» Натужно улыбнулась она, наклоняясь ко мне и пытаясь поцеловать в губы. Я успел увернуться, и она ткнулась с заросшую щетиной щеку. «Что-то ты не слишком рад меня видеть», — фыркнула девушка, проводя рукой по моей груди. «Не то, что раньше. Даже не пригласишь войти на чай? День только начался, а я бы могла зарядить тебя». «Спасибо, но я тороплюсь». Закончив возиться с замком, я отстранился от нее. Откинув волосы и в грудь, Триша привалилась к дверному косяку. Наверняка она считала эту нелепую позу соблазнительной. <гас> Девушка недовольно поморщилась. Типичный мужик. Все должно быть удобно только тебе, да? Раньше, когда ты хотел ласки, я никогда не отказывала. Это было всего пару раз и давно, отрезал я. И мы же вроде решили, что не будем портить нашу дружбу. Говоришь, как один из центральных щеглов. Дернула плечом Триша и передразнила меня. Дело не в тебе, а во мне. Не будем портить то, что между нами осталось. Даже в гости перестал заходить. Не поинтересуешься, как дела в квартале. Что, брезгуешь своими старыми друзьями с улиц? Не говори глупостей, Триша. Я попытался улыбнуться, но вышло кривовато. Впрочем, я не врал. Брезгливости к где-то на социальном дне подруги я не испытывал. Скорее, жалость. Просто не выспался, да и дел, правда, много. Пошли, перекусим на углу. Угощу тебя выпечкой. Я и говорю. Возбужденно продолжила Триша, принимая приглашение и спускаясь за мной по старой, рассохшейся от времени скрипучей лестнице. «У тебя дела с ребятами с центра и даже ямы. с Сумеречными охотниками и зараженными. С кем угодно тусуешься, кроме своих ребят с квартала». «Тут нечего делать. Надо двигаться вперед», — пожал я плечами, открывая дверь и выходя на грязный двор, который был окружен квадратом пятиэтажек. «Ха! К светлому будущему, что ли?» «Именно». Не обязательно толкать дурь, рискуя попасть за решетку. И не обязательно горбатиться на фабрике, чтобы тебя оттуда турнули без выходного пособия. А потом заливаться дешевым виски или закидываться туманной пыльцой. Последнее упоминание о наркотике не понравилось Трише. Она злобно зыркнула на меня, правильно приняв замечание на свой счет. Ну-ну. Смотрю, ты заговорил как ублюдки с центра. Быстро же ты их простил. Не мешай теплая и соленая Триша. Тех ублюдков, которые... «Короче, я их никогда не прощу. Но надо быть идиотом, чтобы не видеть, как наш район катится в бездну. Тут даже воздух пахнет, как гниющее дерьмо». «Ага», — пренебрежительно фыркнула девушка. «Гораздо лучше склоняться по сумраку, продавать добытые ценой жизни дешевые артефакты командории и ждать, пока тебя сожрет какая-нибудь тварь». Я скрипнул зубами и ничего не ответил на это бредовое замечание. Триша не знала, чем я занимаюсь, и лучше бы так оставалось и вперед. «Ты сама-то чем занята подруга?» «Делами», — важно протянула Триша. «Секретными?» «Ну, если тебе правда интересно, я пою». «Серьезно?» — удивился я. По ее виду было трудно сказать, что она где-то выступала. «Серьезно?» — передразнила меня девушка. «Я решила, что хватит работать официанткой. Сам говоришь, что надо двигаться вперед». «Но я и без тебя решила, что пора покорять эстраду и подвинуть эту Лизи суизи со столичных подмосток. И уж поверь, когда я поднимусь на пьедестал, не забуду о своих друзьях с района». «И где ты выступаешь?» «Я только ищу место, где примут мои таланты». Веля бедрами, она представила, что выходит на сцену. «Составляю репертуар, пытаюсь накопить денег на сцен... Сценический образ». «Пытаешься накопить, значит, уволившись с работы?» «Ты такой зануда, Карано! А вот Роб меня поддерживает!» «Какой еще Роб?» «Слоу! Роб Слоу!» — горячась пояснила Триша. «Мой парень!» «Слоу? Тот худосочный, который толкает пыльцу в порту?» — нахмурился я. «Не знал, что вы встречаетесь!» «Я не лезу в его дела!» — огрызнулась подруга, но я увидел, как она отвела взгляд. «Он говорит, что у меня все получится!» «Я тоже не хочу лезть не в свое дело, Триша, но этот парень...» «Ты уверена, что тебе нужно с ним встречаться? Он же не... Он не из тех, с кем можно прожить долго и счастливо». «Ты прав. Это не твое дело», – отрезала Триша и замолчала. Мы пересекли двор, миновали потрескавшуюся изнутри заплесневелую арку и оказались на сапожной улице. Длинные кишки с узкими тротуарами и дешевыми лавками на первых этажах старых, нависших над дорогой словно скалы кирпичных зданий. Несмотря на раннее утро, здесь царило оживление. Все спешили на работу, перекрикивались, ругались, торопились. В обе стороны ездили коляски, запряженные лошадьми. Прокатывались самоходные повозки, мобили, лились тележки, которые тащили за собой люди. Сапожная улица была одной из многих в паутине квартала, который в простонародье называли «четыре столба». Эти столбы были высотными тринадцатиэтажными зданиями, воткнутые по углам квартала и как бы ограничивающими его. Район, в котором я оказался после интерната и предательства родителей, был одной из самых нищих частей Кайтрана, за исключением, пожалуй, застения и трущоб, в которых жили зараженные. В столбах нашли пристанище рабочие с фабрик промышленного квартала и из порта. Разорившиеся торговцы, бездомные, коллеги, наркоманы и, разумеется, преступники. Представители полицерии не любили патрулировать местные улочки, и порядком в столбах большей частью занимались преступные элементы. И правительство, давно махнувшее на этот квартал рукой, такое положение дел полностью устраивало. «Этот Роб, — снова попробовал я до нее достучаться. — Ты же понимаешь, что он из плохих парней. Не удивлюсь, если работает нам Морелла. Мы как раз подошли к уличному лотку, торгующему выпечкой». Вокруг которого собрался народ и витали приятные ароматы. Корица, кардамон, сдобь, ваниль. «Не все люди одинаковы», — усмехнулась девушка, будто только этих слов и ждала. «Даже если и так, это не значит, что он плохой парень». Она вытянула руку и показала на человека, идущего в нашу сторону. «Видишь этого красавчика? Он тоже работает на Морелло. Эрнест Хоббс, наш человек». Встав в очередь, я нечего делать, посмотрел в указанном направлении. Парень, на которого указала Триша, вышагивал по улице с таким важным видом, словно все вокруг принадлежало ему. Плечи расправлены, подбородок вздернут, взгляд презрительный. А полосатый костюм «Тройка», в который он был облачен, стоил столько, что на него можно было купить мою квартиру. А то и парочку таких. Я его знаю. Однерка из банды. Пожал я плечами, имея в виду, что хлыч активировал один ключ. «Очнись, Триша! Они крышуют столбы!» «Конечно, парнишка будет здесь своим!» «Мореллу платят все, кто тут работает, и часть денег получает этот франт». «И тем не менее, он своих не забывает. В отличие от тебя, я знаю людей на улице». Резко возразила Триша, отчего-то злясь на меня. Из-за действующей на сознание девушки пыльцы, разумеется. Судя по всем признакам, утренняя доза переставала накрывать подругу, а значит, вскоре она станет еще злее и раздражительнее. Но удержаться от очередного комментария все же не удалось. «Он пробужденный», — снова возразил я. «Класть он хотел на всех нас и все наши заботы. Как и любой другой маг. Его волнует только собственное благосостояние». это откуда знать? Ты в квартале появляешься раз в неделю, никуда не ходишь и ни с кем толком не общаешься». «Хорошо, хорошо», — согласился я, устав от ее нападок и не желая продолжать бессмысленный разговор. «Тебе лучше знать, насколько он хороший парень». Но Триша уже завелась. Она повысила голос, привлекая внимание людей в очереди за выпечкой. Теперь на нас пялились все, кому не лень, прислушиваясь к идиотской перебранке. Не веришь, да? Смотри, в отличие от тебя, он ценит свои корни и... настоящих красоток. Что? Триша, стой! Бесполезно. Девушка, взмахнув потрепанной юбкой, стремительно зашагала навстречу однерке и через несколько секунд оказалась рядом с ним. Привет, красавчик. — поприветствовала она его. — Ты сегодня прям не отрази... Пошла прочь, — брезгливо бросил Эрнст, пытаясь обойти мою подругу, а я в этот момент почувствовал неладное. Смутное ощущение, что вызванное наркотиком желание доказать мне не весь что, а может это была попытка спровоцировать ревность, закончится плохо. Я вышел из очереди и направился за Тришей, надеясь оттащить ее от однерки. — Эрни, дорогой, ну ты чего? — медовым голосом тела, тем временем Триша. Помнишь, как мы встречались в Сойке, как нам было? Она попыталась подхватить однерку под руку, погладила его плечо и прильнула к парню, победно стрельнув глазами в мою сторону. Но ее триумф продолжался всего секунду. Эрнст, даже не глядя на Тришу, толкнул ее. Одновременно с этим мелькнула электрическая вспышка, раздался треск, и окутанная молниями девушка отлетела на пару метров, рухнула на дорогу, едва не угодив под колеса проезжающие мимо самоходной повозки. Та вильнула в сторону, подскочив на бортике тротуара, водитель грязно выругался. Триша! заорал я, рванув к подруге.